Глава четвертая Почт-карета в Курляндии В октябре в Курляндии какая погода? Известно, дождь, слякоть балтийская, Деревья голы, с них последний желтый лист летит в луже, Шестериком скачет почтовая карета от Риги на л и б а в у г о р о д Мокрые вороны из деревьев кричат, Зайц, то и дело, дорогу перескакивает. В карете едет Алексей Петрович с Афросиньей, да с братом ее Иваном Федоровым. Яков Носов рядом с немцем-кучером на козлах сидит, да два Петра, Судаков да Мейер сзади на сиденье трясутся. С Риги пиво набрали, водок песней. Трубит выпивший тоже паштильон. И, видать, навстречу такая же карета катит, На козлах русский молодец. «Эй, кто едет?» — орёт Яков с козел. И сквозь ветер дождь, рокот колёс, долетает слабо. «Царевна Марья Алексеевна!» к р и ч и т Яков в карету вниз, по стеклу колотит. «Царевна наша едет! Царевна Марья!» И кучеру «Стой! Держи, л о ш а д е й т а немецкий дьявол! Стой!» Дождь льет, лист крутится желтый, Обе кареты стоят под дождем, За д а м и схлестнулись, Кони головами трясут, Зубом ноги чешут. Длинный, худой, в белых чулках, Башмаках с пряжками, Перепрыгивает с я р е в и ч под плащом через лужи, Без парика, в треугольной шляпе, Бежит к теткиной карете. т а да, хоть и в Карлсбаде воды пила, ноги лечила, а раздобрела квашня квашней к среди узелков да баулов. Девку д о ш у т и х у из кареты выгнала, заскочил царевич в карету, тетку любимую целует.